Глава 56. Форма любви. Прошло ещё два часа. Тренировки становились всё серьёзнее, пока не превратились в некое подобие настоящей битвы. Безрассудный Сэй продолжал выкрикивать странные фразы, призывая осторожного Сэя старательнее выкладываться в приёмах. Только сейчас я вдруг заметила, что Кирика рядом с Джоном Д больше не было. «Эй, Джон ты, где Киря?» «М-м, Кирика...» Недавно приходил к лео и увёл её в гостиницу. «Погоди секунду, что ты сказал? Ты же должен был за ней присматривать. Кири ещё ребёнок». «Ты-то тоже за ней не особо смотрела, знаешь ли». Покинув Духсей, Я направилась в гостиницу. Чутьё подсказывало, что Клео не причинил бы ей вреда, но я волновалась, что мальчик снова станет на ней издеваться из-за того, что она робот. В конце концов, он сам сказал, что его от неё тошнит. В гостинице за главной стойкой я наткнулась на Герштейна. Он ответил, что Клео в палатке за домом, так что я вышла на задний двор и заглянула в просторную палатку. «Кири, ты здесь?» «Да, я тут». Забравшись в палатку, я увидела, что Клео и Кирика сидят рядом. Заляпанные по локоть руки мальчика старательно метили глину. А неподалеку стояла его мама, Милли. Полки за ними были уставлены самой разнообразной глиняной посудой. «О, а что ты делаешь? Он делает глину», – радостно ответила Кирика. Милли подошла ближе и тихо прошептала. «Из-за вчерашнего Клео немного расстроился, так что я попросила его научить мисс Кири обрабатывать глину». «Ох, вот оно что!» Получается, Клео совсем не собирался бежать Кирика. Я уж подумала, что он слишком грубый мальчик. Зря я на него наговаривала. «Но почему глина? У местных детей что, такое хобби?» В ответ на мой вопрос Мили усмехнулась. «Жители Фулваны почитают природу. Мы ценим всё, что даёт нам эта земля. Поэтому гончарное дело здесь процветает». Клео продолжал разминать глину руками. а затем принялся делать маленькие горшочки, не используя гончарный круг. Закончив, он показал свою работу Кирика. «Вот так. Понятно? Теперь сама попробуй». «Хорошо». Приняв из рук Клео кусок глины, Кирика попыталась смастерить такой же горшок, но ничего не получилось. Клео удивленно пробормотал. «Ты машина. Ты такая неуклюжая». «Прости. Смотри сюда». «Повторяй за мной, ладно?» «Ох, понятно». «Хм, поразительно. Он ведет себя как настоящий старший брат». Наблюдая, как лео придерживает руку Кирика, помогая ей справиться с материалом, я молча улыбнулась. «Итак, все в порядке. Кроме того, с ними была Милля, так что не думаю, что случится что-нибудь плохое». Неожиданно мне на глаза попалась длинная глиняная плита. на которой отчетливо просмотрели силуэты воинов, сражавшихся против огромного монстра, похожего на Скорпиона. «Простите, Милли, эти люди ведь...» «Да, это группа Лорда Сеи». Год назад он посещал Фулвана и победил короля Скорпиона, разрушавшего наши земли. Картина как раз отображает те события. Мы запечатлели их на плите, чтобы их подвиг остался в памяти». Взгляд Милли посерьезнил. Мне довелось лично увидеть сражение Лорда Сея. Битва была невероятно трудной и напряженной. И хоть у Лорда Сея и получилось одолеть короля Скорпиона, то тяжело ранил его хвостом в живот. А? Его ранили? Да, а его спутников отравила и парализовала Он... Он правда кинулся в бой с куда более сильным противником, несмотря на низкий уровень. Звучит очень похоже на безрассудного Сея. Я покачала головой. поражаясь невероятной разницей между безрассудным Сей и осторожным. А Амили мягко рассмеялась. «Ну, я тоже считаю, что для группы Лорда Сэя тот бой был чересчур рискованным. Но мы, жители Фулванна, бесконечно благодарны Лорду Сэй и уважаем его всем сердцем. Он герой, что трудится изо всех сил, преодолевая опасные препятствия, находящиеся далеко за гранью его возможностей». «Ага, они оба вечно впадают в крайности со своими личностями». «Наверное, если бы у нас получилось их объединить, вышел бы один вменяемый Сея». Поболтав с Милей еще немного, я решила вернуться к нашему Сею. Кирика с головой погрузилась в новое дело, так что я не стала ее тревожить и оставил из Клео. Выброшись из гостиницы, я с удивлением обнаружила, что два Сеи до сих пор обмениваются ударами мечей. «Они еще тренируются?» «Ммм, даже ни разу не остановились». «Хотя, если присмотреться, это с осторожным все в порядке. А вот безрассудный, похоже, уже на пределе. Сейчас точно свалится». Как и заметил генерал, безрассудного Сея уже одолела усталость. Он давно выдохся, и когда почувствовал, что окончательно остался без сил, заговорил. «Кажется, теперь ты можешь использовать эту особую способность. Может, закончим, наконец?» «Пока нет». Я хочу полностью её освоить. И я ведь ещё должен спасти мир. Понятно, твой мир ещё не спасён. Безрассудный Сэй стихнул зубы. Отлично, выложимся на полную. Впрочем, безрассудный Сэй явно перестарался, и через несколько секунд, как подкошенный, рухнул на землю от истощения, словно персонаж какого-то мультфильма. Эй, ты как? Я бросилась вперёд и подхватила безрассудного Сэя. Тот уже валялся без чувств, Из-за чего я повернулась к осторожному Сею, которого, казалось, вообще не волновала судьба своей копии, и закричала. «Сея, ты должен был сдерживаться. У этого Сея ведь слишком низкий статус по сравнению с твоим». «Хм...» Осторожный Сея подошел ко второму. Присев, он коснулся его груди в области сердца, а затем пальцами поднял прикрытые веки. Сначала я думала, что он беспокоился его здоровье, но... После долгого наблюдения за ним, я убедился, что он действительно похож на старого меня. Что насчет нашей нынешней ситуации? В итоге он вообще не заботился о своем упавшем в обмороклоне, а просто изучал его поведение и внешность. После чего обратил взгляд на подержанное это темное пеленое небо за границей города и сказал. Он сказал, что песчаная буря утихнет через 2-3 дня. До тех пор нам остается только ждать. Я продолжу наблюдать за городом. После этих слов наш Сей развернулся и ушёл в одиночестве. «Стой! Погоди минутку! А что мне с ним делать?» Я не смогла бросить безрассудного Сейна на земле, поэтому попросила генерала помочь мне отнести его в гостиницу. Мы договорились с Герштейном о комнате, а потом переложили безрассудного Сейну кровать, после чего Джон Дэ ушёл, оставив меня наедине с Сейей. Для предосторожности я активировала ясновидение, чтобы проверить статус безрассудного Сея. Увидев его, я удивленно охнула. ХП 3,70 тысяч двадцати четырёх. Ого! У него осталось всего три ХП. Он что, едва не помер от тренировок? Скорее всего, он слишком перестарался, обучая нашего Сею новой способностью. Находясь на грани жизни и смерти, безрассудный Сея проспал целый день. Наступил полдень следующего дня. Безрассудный сей наконец очнулся. «Ох, леди богиня!» Пробормотал он, увидев меня на стуле рядом со своей кроватью. Я раздраженно фыркнула. «К чему это всё? Ты должен думать о собственном здоровье. Ты что, не заметил, что чересчур перенапрягся?» Уголки его губ поднялись выше. «Но знаешь, это было невероятно. Он даже не думал останавливаться». Хоть давно владел тайной техникой. Честно говоря, я просто хотел узнать о вас побольше. Я думаю, что мы один и тот же человек, но в то же время совсем разные. Ну да, разумеется. Я прекрасно знаю вас обоих. У вас много общего, хоть вы и отличаетесь. Я слышал от твоего героя, что силы демонов разрушили мир. Неудивительно, что его личность так сильно изменилась. Пережить такой ужасный опыт... Похоже, безрассудный сей пытался понять, что довелось перенести осторожному Сэй. Их судьбы полностью отличались друг от друга. Кстати, насчёт судеб. «Прости, говоришь, ты победил в латыку демонов? Значит, королевство Тормин твоего мира в полном порядке, да?» «Да, сейчас везде спокойно. Я сам живу в Тормине и слежу за безопасностью мира. А вот Фулвану приехал, чтобы проверить, как живут люди. «Когда песчаная буря уйдёт, я вернусь обратно». «Значит… значит, принцесса Тиана жива?» «Ага. Тиана с ребёнком ждут меня дома». Сердце в груди забило сильнее. «Тот ребёнок… он правда родился?» «Да. Не так уж много времени прошло. Он ещё маленький». «Мальчик? Или девочка?» «Девочка». «Она здорова?» «Ох, ещё как!» «Прекрасная малышка. Леди-богиня, ты плачешь?» Безрассудный Сэй заметил слезы, скопившиеся в уголках моих глаз. Я даже не заметила как начала плакать. «Ничего, не обращай внимания. Сэя, ты ведь не собираешься возвращаться в Японию?» «Хм, я защитил этот мир едва ли не ценой собственной жизни, так что решил остаться». Слезы не переставали течь по щекам. Я представляла мир безрассудного Сэи. Мир, о котором я наверняка мечтала, когда еще была принцессой Тианой. Нет, не так. Даже нынешнее я не отказалась бы от такого будущего. Ох, стоит признать, что если бы этот мир стал реальностью, я была бы невероятно счастлива. В тот миг я так и думала. Листа, цветы по соседству красные, а лужайка синяя. Внезапно я услышала холодный голос в комнате, где были только я и безрассудный Сея. Чего? Откуда идет этот голос? Сердце в груди испуганно сделало кульбит. И я вдруг заметила, как наш Сейф выползает из-под кровати безрассудного Сеи. Почему он снова под кроватью? Он что, не нашел себе новое место для подглядывания? От неожиданности я закричала. И следующую секунду он внезапно схватил меня за голову и с размаху ударил ей спинку кровати. «Больно. Какого дьявола ты делаешь?» «Не спи. Вернись в реальность». «Чего?» Сказав, осторожный сей без лишних слов вышел из комнаты. Несколько секунд я таращилась на закрытую дверь, пока наконец не взяла себя в руки и не успокоилась. «Поверить не могу, проклятый сталкер!» – рассерженно воскликнула я. «Почему он вечно прячется под чужими кроватями?» «Ты в порядке, леди-богиня?» «Да, кажется...» Безрассудный сей заволновался, и в моей голове проскользнула мысль, что он намного приличнее осторожного Сэй. Да, я правда так думала. Следующим днём. Проснувшись в нашей пещере, я заметила, что наш Сей уже давно поднялся, и сейчас был занят тренировками, попутно создавая новых и новых големов и наблюдая за городом с помощью земельных змей. Да ладно, хоть раз сделай перерыв. Сегодня Кирика отправилась играть с Клео в палатке, а Джона Д я нашла в гостинице за стойкой, где он о чём-то увлечённо болтал с Герштейном. Ого! Похоже, эти двое отлично ладили. Никогда не видела, чтобы наш бывалый генерал так смеялся. Не желая прервать их разговор, я решила просто понаблюдать за ними со стороны. «Кстати, про двух Лордов Сэй. Я сказал остальным, что они близнецы». «Ох, отличная идея. Честно говоря, когда смотришь на них вместе, это немного сбивает с толку». Джон Дэд отошел о стойке и посмотрел в окно. где по улицам неторопливо гуляли люди, и царила совершенно обычная мирная атмосфера. Вздохнув, он пробормотал. «Хороший город!» Тормин в прошлом был таким же оживлённым. «А? Ты разве не знаешь, что королевта Тормин за морем до сих пор процветает? Говорят, им управляет прекрасная принцесса, герой спасший наш мир, а ещё мудрая королева и её верный генерал». «Вот оно что!» «Выходит, в этом параллельном мире со мной ничего не случилось. Я не стал нежитью, а принцесса Тиана до сих пор...» Пока Джон Дэ с восхищением осматривал окрестности, к нему подошла привлекательная женщина с подносом чая в руках. «Свежий чай. Прошу, попробуйся». «О, благодарю покорно». Женщина тут же взяла с подноса наполненную чаем чашку и протянула ее Джону Дэ. Но прежде чем генерал её взял, она вдруг выплеснула весь чай ему в лицо. Ох! Что за кошмарный поступок? Однако я вдруг поняла, что лицо женщины не показывало вообще никаких эмоций, а глаза казались безжизненными, словно стеклянные. Что за… Гирштейн чтоб меня… Кто эта женщина? Не, не знаю. Я впервые её вижу, она не с нашей гостиницы. Тело женщины вдруг покрылось ярким сиянием. Не успели мы моргнуть глазом, как на месте прекрасной девы внезапно возник осторожный сей в своих доспехах. Окинув Джона Дэ взглядом, Сей холодно произнес. «Не отвлекайся, ты все еще генерал, будь бдительнее». Чего? Он превратился в женщину с помощью искусства трансформации, чтобы просто понаблюдать за Джоном Дэ? Круто развернувшись, осторожный Сэй мгновенно покинул гостиницу. Будто ничего необычного не произошло. «Эй, он сам разве вечно не притворяется кем-то другим?» И я целиком разделяла боль Джона Д. Став свидетелем чайного душа Джона Д, я отправилась к Кирико и Клео. Сэй пошёл в другую сторону. Так что я понадеялась, что он не станет шпионить за детьми своей жутковатой манере появляться, откуда не ждали. Впрочем, беспокойство меня не отпускало. В конце концов мы говорим об осторожном Сэйе. «Ладно, просто будем надеяться, что не зайдёт так далеко». Сегодня Клео и Керрика снова занимались глиной под наблюдением мили. Навыки Керри значительно продвинулись вперёд. Столы перед ними были буквально завалены разными тарелками и горшками. Наверное, так они сушили новые изделия. Пока они вдвоём занимались делом, я заинтересованно спросила. «Что это вы мастерите? «Мы делаем декоративные горшки. Я, например, делаю солнце». А я Луну. Эй, давай потом поменяемся. Широко улыбка предложил Клео. Мили с грустью посмотрела на сына. Песчаная буря уйдёт уже завтра. У вас ещё есть время их закончить. Ой, Кирика, значит, ты завтра уедешь? Да, мы должны победить владыку демонов. Ох, точно, жалко. Мы ведь только подружились. Прости, Милли повернулась ко мне. «На изготовление гончарных изделий обычно уходит около месяца». «Мисс Богиня, когда ваше путешествие подойдет к концу, не хотите ли снова заглянуть в наш город?» «Да, хорошо. Мы обязательно вернемся». «Что ж, тогда начнем их обжигать». Милли вышла наружу и подошла к большой печи. За ней торопливо последовал Клео. «Мама, давай начнем с горшков Кирика. Быстрее». «Да, да». И я с теплотой посмотрела на них, а Кирика рядом слабо покачала головой. «Мисс Листа, если мы победим владыку демонов, я тоже смогу жить нормально. Киря!» Мне искренне хотелось, чтобы время замедлилось, и она получила шанс дольше наслаждаться обычной спокойной жизнью. В тот самый миг мили открыла печную дверцу, и мы все хором вскрикнули. В печи внезапно появилось лицо Сеи, В следующую секунду оттуда вылез осторожный Сэя, с ног до головы, окутанный пламенем. «Я… монстр, это монстр!» Милли склео оглушительно завопили, а мы с Кирика застыли на месте, не зная, что сказать. Сэя тем временем продолжал стоять серьёзным лицом, полыхая огнём. Взяв себя в руки, я наконец разомкнула губы. «Сэя, тебе не горячо?» «Моё тело защищено магией огня, хотя нет. «Немного жарковато». «Разумеется». Продолжая гореть, Сэй подошёл к Кирика. «Кирика, у нас есть наш собственный мир. Не следует желать иного». «Да, простите». Не в большего носить его выходки, я закричала. «Сэйя, хватит шпионить за своими товарищами. Это слишком жутко». «Я вынужден поступать таким образом, потому что вы все чересчур небрежно. Не забывайте». Этот город находится под контролем Императора Смерти. «Я совсем не о том». «Завтра песчаная буря улежется. И если не обнаружим ничего необычного, мы тут же покинем город. Так что будьте готовы». Закончив говорить, он просто ушёл, оставив нас позади. Он же буквально уничтожил наше с Джон да М.Д. и Кирика хорошее настроение. Втоптал его в землю. Клео сердито кивнул сам себе. «Я так и знал». Мне не нравится этот лорд Сея. От него несет плохим человеком. Он точно преступник. Вздохнув, я не могла с ним не согласиться. Краем глаза я заметила, что мили принялась внимательно осматривать печь, откуда выли Сея. И я поспешила перед ней извиниться. Мне правда жаль. Прошу, не обращайте внимания на нашего престолу... Э, на нашего Сею. Нет-нет, все в порядке. Правда. Похоже, печь цела. Никак не пойму, что она умела у этого сталкера. Я раздраженно нахмурилась, а Милли почему-то тихо рассмеялась. «Знаете, бывают люди, которые каждый день используют любимую посуду, а есть те, которые держат ее в шкафу, чтобы она не разбилась». «А? Ну, некоторые, если им кто-то нравится, искренне признаются в своих чувствах, в то время как другие предпочитают молча наблюдать со стороны. Думаю, такое поведение этого лорда Сеи...» Просто некая форма его любви. «Нет, Милли, мне совсем не кажется, что это какая-то форма любви. Уверена, он следил за нами, чтобы мы не создали ему никаких проблем». Несмотря на мои слова, Милли продолжала мягко улыбаться. Наступило утро нашего отъезда. Не торопясь подниматься с постели, я вытянула правую ногу и... «Больно!» Я ощутила резкую боль. Посмотрев вниз, я увидела, как земляная змея вцепилась мне прямо в голень. «Какого чёрта?» Земная змея раскрыла пасть, и из неё раздался голос Сеи. «Уже утро. Вставай, Листа». Видимо, это была змея-телефон, но... «Что за дурацкий путильник?» «Собирайся. Я обнаружил вражеский след за городом». «Вражеский след? Что? Эй, ты там?» Алло, вот кретин. И я в операх переоделась и выскочила из комнаты.